Станем и мы веру их ругать, и в свою обращать, и имение их грабить. Тайком старшине Муслиму я говорил, «День за день добро ли умножается или зло?» Тот отвечал, «Самому тебе известно. От мучения неверных затылок у меня переломился». чтоб господь бог и у них затылок переломил и упование их пресек, выразумев эти происхождения начал я писать наставительные и разжигательные письма по силе изображения в книгах наших был у мещеряков старшина яныш, который никогда богу не маливался каждый год своими сотниками Не по очереди людей в поход писал, которые должны были откупаться. Вора не судил, истца мириться принуждал. Где бы не увидал красивую женщину, насильством блуд чинил. Бил людей, которые не хотели идти к нему под суд, а требовали суда, хунов и мул, судящих по книгам. А если кого надобно было отослать к муллам, что приказывал последним решить дело так, как ему хотелось. Я осужу праведным судом, и зато ученые люди и народ хотели меня сделать охуном над всеми жителями сибирской дороги. Яныш противился, но не успел. День за день между народом ведомости и слова умножались, что, как лошадей кормят, народ поднимается. Лето наступило, земля просохла, и указ пришел, чтоб Яныш с командою скоро на коней садился, ибо на Гайской дороге башкирцы встали. Так шел бы на них. Я пошел к Янышу с представлением несчастного положения народа, который как птицы, испугавшись кречта, отлететь изготовились. — Все знаю, — отвечал Яныш. — нападки день ото дня умножаются, до сих пор даром или за малые деньги можно было доставать деоготь, который для выделки кож употребляли. Теперь запретили употреблять дегать, велели из городов рыбий жир брать, а вместо двух рублей 20 сдерживаем. Слух носится, что из правоверных держав должно прибыть войско, тогда и сделаем дело. А теперь, Одним встать нельзя, будем задавлены множеством русских. Башкирцам ничего не будет. Тотчас с женами и детьми сядут на лошадей и, как ветер, полетят. Я говорил, если около нас находящиеся степные и по лесам живущие башкирцы за версту восстанут, то мы, одни щерики Из жилища нашего выйти способа не сыщим, и драться с многолюдными мусульманами не можем, так же и кровь их проливать. В книгах наших правила не сыщим. Если мусульмане усилятся, то мы соединимся с ними, а теперь лучше подождать, — отвечал Яныш. Я побронился с ним за это, назвал его лисицию, наполненную коварством. Когда собака ее догоняет, то хвостом и направо, и налево вертит. Яныш говорит мне на это, слова твои с книгами и разумом сходны, но у старых людей пословицы есть, и та с книгами не сходна. Я тебе говорю, потерпи, безвременное дело непристойно бывает. Ты своих речей народу не разглашай, ибо народ что мухи, в которую сторону ветер подует, туда и летят». Я решился терпеть и съездить в Оренбург за вестями. Пришел за паспортом к писарю Кузьме. Тот в старом паспорте выскреп имя и, написав мое имя, отдал мне. Потом попотчивал крепким медом и сказал, «Слух носится о прибытии войск из правоверных держав и что Россия опасность имеет». На дороге в Оренбург встретил я башкирцев буржанской волости, которые все бежала. Они говорили, злой вор, заводской командир, имение наше покрал и разграбил, земли и воды наши отнял, жен и дочерей наших пред нашими глазами блудили, волость, нестерпев, заводского командира убила и побежала. Неоднократно народ наш на того заводского командира ездил с жалобою к дьяволу Мурзе, генералу Тевкелеву, но никакой пользы не получали. По возвращении из Оренбурга Батырша продолжал поджигать своих магометан к бунт Ему дали знать, что русские проведали об этом и хотят его схватить. Батырша бежал с женой, детьми и учениками своими. Потом должен был расстаться с семейством. И только с одним учеником отправился в Казанский уезд, питаясь милостынью, и называясь учеником, мулою его нигде не принимали, вследствие запрещения от правительства. Целую зиму провел в яме, летом опять пошел за милостынью по деревням, наконец должен был разлучиться и с последним товарищем, возвратился один домой, и тут был пойман. Дела Тайной канцелярии 1756 года. Центральный государственный архив. Седьмой разряд. Дело 1781. Хотя, как мы видели, «История России», том 23, страница 296, смотрите 226-ю, 228-ю страницы «Настоящие книги», Неплюев писал, что благодаря произведенной им вражде между киргизами и башкирцами, «России нечего бояться их связи. Не все, однако, башкирцы ушли от киргизов, и некоторые разбойничали с ними вместе. Правительство положило срок их возвращению и все более и более отдаляло этот срок, знак, что желательное возвращение было медленно». Мы видели жалобы Батырши на притеснение. В широких степях русских Украин действительно издавна разнуздывалось своеволие всякого сильного человека, еще гораздо больше, чем в центральных областях. Но Батырше не следовало бы очень жаловаться на русских, когда он так неосторожно выставил поведение туземного старшины яныш Что можно было делать в степях, показывает следующий случай. В Уфимском уезде явился неизвестный человек, который называл себя капитан-поручиком Преображенского полка Александром Петровичем Шуваловым, крестником графа Петра. При нем была татарка, с которой жил как с женою, солдат и денщик. Одним разглашал он, будто послан графом Петром Шуваловым для приема земель под медные и железные заводы. Другим, будто определен в Уфимский уезд ко всем иноверцам воеводы. Иноверцы поверили и приходили к нему с жалобами друг на друга. Он их судил и осужденных бил плетьми как следует».